Канал Аудиокниги говорят представляет Виктор Остафьев Старая лошадь читает Александр Перков Стоит спросил сержант Данила у разведчика Ванягина дежурившего возле стереотрубы Стоит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 куда принесли для него соломы дисциплинированные солдаты. То ли понравилось Ванягину на губе, то ли был он упорным человеком, но наказание не пошло ему впрок, и вопрос чина почитания он решил по-своему. Стал звать отдельного сержантом Данилой. Звание это разошлось по всему полку. И тут уж ни комбат, ни кто другой не в силах были что-либо сделать».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 Когда он вырос, его стали запрягать. Он взвился на дыбы и протестующе закричал, когда завели его первый раз во глобли. Но в оглоблях, да еще с уделами во рту, трудно протестовать. И он побежал, а потом побрел по дороге, убегающей вдаль к горизонту. С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли, конец дороги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 И эта лошадь упала и потянула за собой старую конягу. Она шире расставила ноги, уперлась. Ее душило упреж, но она не хотела падать. С повозки поднялся человек, вынул нож, обрезал по стромки. Дышать сделалось легче. Человек погладил ребра коняги, ободьями выступавшие на боках. «Ну, милый, только на тебя, Надежда, выручай».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 потому что сержант Данила поднял голову и пристально взглянул на него. Он мог бы приказать Ванягину, но не приказывал. Ванягин не выдержал взгляда сержанта и опустил глаза. Лицо его сразу сделалось виноватым, будто на проказившего парнишки. «Скоро смену пришлю». Ванягин услышал, как осыпалась земля с бруствера. Траншеи для сержанта Данила всегда были узкими. — Слава богу! — облегченно подумал Ванягин, когда шаги сержанта затихли, и стало ясно, что отдельно не вернется. Еще никогда не тянулось так мучительно время на дежурстве, как в эти три дня. Сменщик Яшка Голоухин, побывший в тылу врага с десантом и считающий, что ему теперь все нипочем, ввалился в ячейку с шумом. — Арт, привет, наблюдатели! Дежурим? Много точек засек? — Одну. «Маловато?» Он, не садясь, припал к окуляру трубы, повернул колесико и засмеялся. «Вот это я понимаю. Советский конь. Стоит на виду у фашистов и показывает непоколебимость. Если, мол, умрут, так стоя!» «Ну ты звонарь!» Неожиданно замахнулся на него Вонягин. «Ты чего?» Попятился Яшка от Вонягина разом, пришедшего в свирепость. «Ничего!» Гаркнул Вонягин и, схватив карабин, вымахнул из копчика. Ползти было трудно, укрытий никаких. Вонягин плотно прижался к земле, а потом понял, что это бесполезно. Поднялся и пошел неторопливо, даже как-то задумчиво, словно бы на прогулке. «Срежут! Вот псих ненормальный!» Заорал Яшка, когда наконец пришел в себя. Но Вонягин дошел до коняги, приложился.